Глава 38. Сборы Лины. В семье Арсеньевых произошло большое событие, помолвка Лины с Малайкой. Для детей это было только неожиданное развлечение, волнующее своими необычайными приготовлениями. Никто из них не мог даже представить себе, что Лина уходит, что она уже не будет постоянным членом их семьи, не будет ласково и ворчливо заботиться о них, не прибежит на их плач и смех, хлопотливая, горячая от плиты. Привыкнув с пеленок считать Лину такой же своей, какими были в доме дедушка Никич, Катя и мать, они не думали о разлуке с ней, а уступая взрослым, только мысленно соединяли ее с Малайкой, которого очень жалели и любили. Им казалось, что после свадьбы Лины Малайка просто прибавится к их семье, и всем будет очень хорошо и весело. Совсем иначе смотрели на это событие взрослые. Плохо, плохо будет вам, сестрички безлины, вздыхая, говорил Олег. Рушится главный столб вашего благополучия. «Ну, мало ли что, конечно, трудно, но для нее такой муж, как Малайка, это счастье», — убежденно говорила Катя. «Как-нибудь справимся, что делать?» «Конечно, справимся, все это пустяки, жить можно по-всякому. Хуже, лучше», — грустно улыбаясь, говорила Марина. «Но опустеет дом, и это будет очень тяжело. С Линой так много связано, и так все мы привыкли к ней». Глаза Марины туманились, но она быстро справлялась с собой и, смеясь, говорила «Распустилась я в последнее время, не могу спокойно принять эту разлуку». «Да какая разлука? Будете жить в одном городе и каждый день видеться. Все это чепуха, Маринка. Давай лучше подумаем, как нам снарядить нашу невесту, чтобы все было, как говорят в деревне, по-богатому», — улыбнулся Олег. «Я буду шить Лине приданное», — задумчиво сказала Катя. «Надо купить полотна». И она начала перечислять, сколько, по ее мнению, надо шить белья в приданное. «Так поезжай завтра в город и купи все, что надо», — давая ей деньги, сказал брат. «Заложим жены детей, а выдадим нашу Лину, как полагается. Кстати, роскошный свадебный подарок у меня уже есть», — лукаво усмехаясь, добавил «Он». «Уже есть? Какой?» — удивились сестры. Олег откинулся назад и весело расхохотался. «А сервиз? Забыли? Массивный чайный сервиз с золотом!» «Постой! Это не тот, что ты подарил нам с Сашей на свадьбу, а потом, когда ты женился, мы подарили его твоей жене!» «Не тот?» — живо спросила Марина. «Тот, тот самый!» — окончательно развеселился Олег. «Он уже выдержал две свадьбы, выдержит и третью». Сестры засмеялись. «Так неужели он еще сохранился?» — спросила Марина. «Великолепно сохранился. Лежит в кладовке. Целеханик». «А кто ж пьет чай из таких дорогих чашек? Это ж одно беспокойство. Я охотно подарю его Лине. Она любит такие безделушки». «Роскошный подарок! Как это тебе пришло в голову?» «А как это вам с Сашей пришло в голову передарить мне на свадьбу мой же подарок?» — хохотал брат. «Да у нас не было ни копейки денег». «И вдруг ты женишься? Мы ведь твою жену не знали тогда, ну, думаем, надо что-то хорошее дарить, а то еще обидеться. «Так хоть бы меня предупредили», — смеялся Олег. «Хорошо, что я сразу понял, в чем дело». «Ну, довольно смеяться. Значит, у тебя этот трехсвадебный сервиз, а у нас что с Мариной?» — озабоченно сказала Катя. «Я завтра достану еще денег, вы подарите ей подвенечное платье, только уж платье ты, Катюшка, сама не шей, отдайте кому-нибудь», — серьезно посоветовал брат. На другой день Катя выехала в город, и обе сестры вернулись вместе, нагруженные покупками. Сунув свой нос в ворох материи, Динка моментально помчалась в кухню и притащила оттуда Лину. Иди, иди, толкая ее, кричала она. Мама, и Катя тебе всего навезли, преданное шить будут. «Батюшки!» — всплеснула руками Лина, увидев на столе горы полотна. «Неужто и взаправду меня замуж отдаете?» И, припав к плечу Марины, горько запричитала. «Да куда ж я пойду от вас? Как жить буду? Разорвется мое сердце от тоски!» Шитье Приданова расстроило Лину. Махнув рукой и надвинув на глаза платок, она ушла к себе и больше не появлялась. Поздно вечером Марина сама пошла к ней в кухню. До полуночи сидели они вдвоем, вспоминая то далекое и счастливое время, когда в первый раз пришла на элеватор Лина в длинном деревенском сарафане с толстой русой косой как жить буду оторвется листочек от родимой ветки покидаю я тебя моя милушка бестоланная, покидаю идитетка мое выхоженное плакала лина и плача просила задинку уж не ругайте вы ее тут ведь и утешить то без меня некому все бывала на клине своей бежит не найти мне теперь вовек спокою «Не плачь, Линочка, мы всегда будем видеться, ведь в одном городе живем, а вернется Саша, устроится где-нибудь на место и возьмет к себе малайку, будем опять все вместе жить», — успокаивала Марина. А на террасе с самого утра стучала швейная машинка. Катя шила преданная Расстроенная и молчаливая Лина ходила по комнатам, собирала детское белье, снимала чехлы, занавески, стирала, штопала, скребла и мыла. «Вот, гляди, Катя, где продукта будет. Да не завози кастрюль-то, не ставь на шибкой огонь». «Кто из вас обед-то готовить будет?» — убитым голосом говорила она. Марина часто шепталась с Олегом и, задерживаясь в городе, привозила разные свертки. Детям казалось, что наступает какой-то большой праздник, и они с интересом наблюдали эту предпраздничную возню. Приезжал Малайка торопился сборами, рассказывал, что он же выкрестился в русского Ивана и что венчаться они теперь с Линой будут в русской церкви. Лина слушала, кивала головой, а один раз тихо спросила, «А ты думаешь ли, Малай Иванович, каково мне с моей семьей расставаться?» Малайка растерялся, заморгал ресницами. «Зачем расставаться? Ходить будем, ездить будем?» И, увидев грустные глаза Лины, жалобно запросил «Лина, золотой мой хороший, что скажешь, все сделаю, на руках таскать буду, скажешь, ныряй, малайка, Волгу, сейчас ныряем, скажешь, вылезай, вылезаем». «Чего тебе нырять от меня, Малай Иванович? Я девица скромная, к мужу буду уважительная, чего не надо, того не стребую», — с прежней лукавой улыбкой ответила Лина.